Глава четырнадцатая Тишина, которая заполнила поляну, была, мягко говоря, давящей. С неба по-прежнему сыпалась колючая морось, земля, на которой мы стояли, была обожжена. По периметру круга все так же лежали трупы лучших представителей поларской аристократии. Еще с нами была оглушенная не то свидетельница, не то заложница. И... и, собственно, все но и того, что есть, более чем достаточно. И да, это был залет, причем из числа тех, которые в страшном сне не привидятся. Жутко хотелось броситься на утек, причем, кажется, не только мне, но... Мы стояли и ждали. Даже Лера отдела уничтожения улик отвлеклась. Наконец лорд Глунса изволил заговорить. Что произошло? Голос шпиона имперского прозвучал ровно. Но было совершенно ясно, спокойствия даются ему очень нелегко. Что на этот раз? Дашу пытались похитить, и Каст замолчал, не договорив. А Эмиль сложил руки на груди, окинул поляну быстрым взглядом и спросил. — То есть это побоище Дарья устроила? — Нет, — ответил король нашего факультета. — Побоище устроил я. — Хм... Нореец молчал, но ход его мыслей я примерно представляла, остальные, безусловно, тоже. Наверное, именно поэтому Дорс сказал. «Лорд Глун, все случилось до того, как мы трое собрались вместе, так что это не тот случай». Губы Эмиля тронула усмешка. «Ну да», — сказал он прежним, очень ровным тоном. Потом снова окинул поляну взглядом и спросил. «И кто эти несчастные?» «Лорд Дербиш, несколько представителей совета и так по мелочи», — ответил Каст. «А это?» Эмиль кивнул на распластанную на земле селену. «Это она Дашу в ловушку заманила», — пояснил Рыжий. «И мы пока не знаем, что с ней делать». «А в остальном?» — спросил лорд фон Штирлиц. «Что вы намерены делать в принципе? Как планируете выкручиваться?» «Мы решили перебраться в Норийскую империю», — вступил в разговор водник и, выдержав короткую паузу, добавил убийственное. «Лорд Глун, раз уж вы здесь, пожалуйста, помогите советам. Через какой пост нам идти? И что говорить, если просьбу о политическом убежище пограничники не воспримут?» Эмиль закаменел, но лишь на миг. Потом вздернул подбородок, спросил с подчеркнутым спокойствием. «Откуда?» «Ну как?» – протянул водник с улыбкой. «Неужели я герб одной из самых известных семей не узнаю?» «Кто-то что-то понял?» «Лично я нет. И отдельно я не поняла, почему после этих слов Эмиль бросил мимолетный взгляд на меня, а уголки его губ дрогнули. Зато отпираться не стал». «Юго-западная застава!» – рыкнул он. «Но никаких просьб, пароль белый кабан». Улыбка Дорса стала запредельной, а Каст удивленно вздернул бровь. Рыжий даже рот приоткрыл в явном намерении что-то спросить, но не успел. Глун повернулся к Леве и сказал «Продолжай». А потом снова нам, предварительно кивнув на Селена. «Так что хотите сделать с этой?» «Она не нужна. Спустя миг нашелся Каст. Но я не убиваю женщин». Глун откровенно поморщился и процедил. Я тоже. Дорс явно был солидарен с остальными, так что дело норовило зайти в тупик. «А в чем вообще проблема?» — уточнил Эмиль. «Она слишком много знает», — пояснил Синий. «Если у нападавших есть сообщники, она может предупредить, что все сорвалось. Боюсь, тогда мы не успеем уйти. К тому же есть большая вероятность, что Селена видела магию Каста. «А чем чревата подобная осведомленность, вы и сами знаете». Дорс намекал, разумеется, на неприятности с Фиртоном, и мы дружно скривились. Зато лорд-шпион нашел решение. «Если проблема в памяти, то память мы поправим». «Как?» – встряла в разговор Лера. «На ней же воздушный ментальный щит. У нас нет времени снимать эту защиту, разве что сломать. Но вы же знаете, насколько опасно подобное вмешательство». В этом случае проще убить. Глун одарил Леру усмешкой, потом взглянул на водника, который, в отличие от боевой жрица, удивления не выражал и глупости не говорил. А затем Эмиль опять на меня посмотрел. В синих глазах мелькнул укор. Но я не смутилась. Ведь этот секрет Дорсу не я выболтала, а каст. «Если я подниму этот щит, ты сможешь поправить ей память?» — спросил Норейц Дорса. Сумеешь внушить, что она не помнит ни сегодняшний, ни вчерашний день. синий бодро кивнула, а Лера... Боевая жрица отвлеклась от посыпания алхимическим порошком очередного трупа и хмуро уставилась на декана факультета огня. Сказала едва ли не по слогам. «Усилены. Ментальный щит, созданный при помощи магии воздуха. Вы не сможете его поднять, вы маг огня». Эмиль улыбнулся, в следующий миг он расцепил руки, и на кончиках его пальцев вспыхнуло золотистое свечение. Лера застыла столбом и уронила челюсть. На этом разговоры кончились. Эмиль подошел к бесчувствию населения и сделал несколько сложных пасов. В тот же миг к воздушнице подскочил и Дорс, но он, в отличие от Глуна, присел на корточки и принялся хлестать девушку по щекам. А потом, когда Селена замычала и открыла глаза, тоже несколько магических пассов сотворил и принялся шептать какие-то слова. Прежде чем вернуть на место ментальный щит, Глун скомандовал Дорсу. «Внуши, чтобы немедленно покинула Академию». «Насовсем?» — уточнил водник. «Нет, просто сегодня ей тут делать нечего. Пусть идет на рыночную площадь или куда-нибудь еще». Странно, но в этот миг дор обернулся и взглянул на меня. В глубине зеленых глаз вспыхнули озорные огоньки. Вот только спросить, в чем дело, я не успела. Едва с магией было покончено, а слегка зомбированная селена поднялась с земли и поплелась прочь, Эмиль приказал. «Заканчивайте здесь и уходите. Чтобы через полчаса даже духу вашего в Академии не было. Все кивнули, и я тоже» просто не сообразила, что ко мне эти слова не относятся. Но буквально в следующую секунду заблуждения развеялись. «До встречи в Империи», — бросил Эмиль, и, шагнув ко мне, привычно увлек в портал. Мик и мы с лордом-шпионом очутились на чердаке, а я услышала тихое, слегка раздраженное. «То есть жить, не ввязываясь в неприятности, мы не умеем?» А следом еще один риторический вопрос. «И что же мне с тобой делать?» Я развернулась в объятиях Эмиля так, чтобы оказаться к нему лицом, и, привстав на цыпочки, обвела руками шею. «Это был последний раз», — клятвенно пообещала я. Норейц недоверчиво вздернул бровь и, кажется, хотел усомниться вслух, но я не позволила, коснулась губами его губ. На поцелуй лорд Глун не сразу, но все-таки ответил. В его прикосновениях и дыхании чувствовалась усталость, которой еще пару минут назад не было. Я ощутила укол совести, но быстро сообразила. Эта усталость вызвана не моим неосмотрительным поступком, а чем-то другим. И когда поцелуй прервался, попыталась этот момент прояснить. — Ты и вернулся раньше, — сказала я тихо. — Чувствовал, что снова во что-нибудь вляпаешься, — парировал Эмиль. В словах Норийца, конечно, было рациональное зерно, но это не помешало мне прищуриться и состроить возмущенную моську. «Мне удалось разобраться с делами быстрее, чем я планировал», пояснил Глун. «Но я все-таки не предполагал, что нам придется уходить прямо сейчас». «А мы уходим сейчас?» — удивилась я. «Нет, я понимала, что надо драпать, но...» «Да», — оборвал мои мысли миль и у меня только одна просьба. Полчаса ты сидишь тут и никуда не уходишь. Что бы ни случилось, поняла? Слова были сказаны таким тоном, будто я уже сопротивляюсь и куда-то рвусь. Но я не обиделась. Просто отпустила на рейца отступила на шаг и кивнула. «Сидишь тут», — повторил Глун. Вот теперь я не выдержала и закатила глаза, но мои страдания никого не тронули. Пришлось сказать, «Сижу тут, обещаю». «Вот и прекрасно», — заключил Эмиль и огляделся. Он промолчал по поводу хлама, которым вновь был забит чердак, но по глазам я видела, уровень нашей готовности к переезду ему понравился. А искал лорд-шпион, как вскоре выяснилось, котика. «Эй, мелкий, напиток жизни мне дай», — заметив таки Твира, сказал он. Кузя вышел из-за горы мусора и тут же исчез в пространственном кармане чтобы буквально через секунду вернуться со знакомой бутылью. Я же начала оглядываться, пытаясь понять, где может лежать ложка. Но Эмиль дозировкой не заморачивался, хлебнул прямо из горла. Я, памятуя эффект, который может произвести это зелье, невольно поморщилась. Но Нореец, судя по всему, был к напитку привычен. Отхлебнув, он закупорил бутылку и вернул ее Кузьме. И хотя к дальнейшим разговорам ситуация не располагала, Я все-таки решилась уточнить. А то, что вы с Дорсом применили магию усиления селению, тот всплеск, его никто заметить не мог? Нет, воздействие было минимальным. Эмиль сделал шаг вперед, обвил рукой мою талию и подарил новый очень короткий поцелуй. После бросил взгляд в сторону входной двери и нахмурился. «Знаешь, Даша, сообщники у Дербиша и компании, безусловно, есть» и я не думаю, что им требуется подсказка Селены, чтобы понять, что все пошло не так. Вряд ли у них хватит наглости, но тем не менее. двери никому не открывай, хорошо?» Я кивнула. «Вообще никому», добавил Эмиль. Голос прозвучал требовательно и предельно строго. «Клянусь», выдохнула я. Лорд-шпион подарил пристальный взгляд и, начертав в воздухе какой-то очень сложный иероглиф, явно относящийся к символам вызова, исчез в портале. Когда Эмиль ушел, оставив меня наедине с домашними, я невольно поморщилась и внутренне сжалась. Понимала, сколько добрых слов, услышав свой адрес, но все-таки рассказала монстру с котиком, что именно произошло. Удивительно, но головомойки не последовало. Помесь крокодилос, не пойми чем, в кои-то веке промолчала, а Кузьма ограничился укоризненным взглядом и тихим «Редиска!». Осознав, что наезда все-таки не будет, я выдохнула и расправила плечи. Потом осмотрелась и отправилась к стеллажу с учебниками. Сдать казенное имущество я не успевала, а раз так, то почему бы не забрать учебники с собой? Тем более в пространственном кармане Твира очень много места освободилось. Чуть позже в тот же карман отправились остатки одежды, в том числе плащ, уведенную сокурсник королевика. Там же исчезло и напольное зеркало, бывшее когда-то главной обителью кракозябра. А сам монстр отражался теперь в другом, небольшом прямоугольном, снятом мной когда-то со стены ванной комнаты. На самом же чердаке из моих вещей осталась лишь кожаная куртка и рюкзак, куда были упакованы карманные зеркальца, документы и зубная щетка. Оглядевшись в тысячный раз, я глубоко вздохнула, призывая себя к спокойствию, и присела на кровать. И тут же подпрыгнула, потому что тишину разбил противный громогласный вой, вслед за которым раздался не менее противный, совершенно безэмоциональный голос. «Опасность», — сообщал этот самый голос, — «всем покинуть здание». И тут же к звукам добавились спецэффекты, Пространство озарила алая вспышка, за ней еще одна и третья, и четвертая, а за вспышками снова противный звук и предупреждение. «Опасность! Всем покинуть здание!» Кузя отреагировал на происходящее вполне разумно, метнулся ко мне. Я же подхватила котика на руки и подскочила к зеркалу. «Зяба, что это?» — воскликнула, не скрывая тревоги. Монстр повел себя предельно странно зевнул улыбнулся и сообщил но тебе же сказали опасность такой ответ в купе с поведением на мгновение ввел меня в ступор а через миг в памяти всплыл один примечательный разговор а что надо спросил тогда кузьма расположение узла первой системы безопасности ответил котику эмиль а что мне за это будет поинтересовался твер хитро а потом развел шпиона Норийского на сало и шоколад. Но, черт, это что же тогда получается, неужели... Это Эмиль сделал? Выпалило уже вслух. Ага, отозвался кракозябр довольно. Я же нахмурилась и задала закономерный вопрос. Но зачем? Монстр растянул губы в новые широченные улыбки, а у меня возникло бешеное желание стукнуть себя по лбу и грязно вырубаться. «Блин, Блинский, ну, конечно, я же все это время чувствовала, что что-то упускаю, и ведь действительно из головы вылетело, причем напрочь, небольшая круглая бляшка, которую я нашла в шкатулке Эмиля в день, когда нареец отдал мне напиток жизни. До столкновения с Фиртоном я была убеждена, что Эмиль использовал одну из таких ловушек против каста, а потом, когда все выяснилось... Черт!» «Да я даже не вспомнила про тот детонатор. А сейчас получается, что Эмиль...» «Он что же?» — выдохнула я. «Он собирается что-то взорвать?» «Угу», — откликнулся к Ширианец. И добавил после паузы. «Академию стихий». «Что?» Мой вопль слился с новым воплем системы безопасности, но Зяба все равно услышал. Правда, понял все не совсем правильно, И когда на чердаке вновь наступила тишина, сказал, «Да не волнуйся, самого взрыва пока не ожидается, эта система оповещения сработала». Эмиль запустил ее, чтобы все успели эвакуироваться. Сказал, что вернется за нами и только после этого активирует заряды. «Заряды?» — выпалила я. «То есть их много?» «Ну, разумеется». Одной ловушки недостаточно, чтобы сравнять с землей такую махину, как этот замок. Я тихонечко застонала и крепче сжала Кузьму. Вот только задуматься над тем, для чего шпиону имперскому понадобилось взрывать академию, не успела. Меня отвлек стук в дверь. Нет, желание бросить все и помчаться открывать гостя у меня не возникло. Более того, я спустила Кузьму на пол и замерла в напряжении. После очередного вопля системы безопасности и новой порции алых вспышек стук в дверь повторился, и звучал он куда решительней. Я сделала шаг вперед, а потом догадалась спросить у Твира. «Кузя, кто там?» Котик всегда безошибочно определял, кто именно стоит за дверью, и его чутью я верила абсолютно. Только в этот раз вместо привычного «Каст» или «Глун» прозвучало «Чужие!» «Черт! Это что же, прогноз Эмиля подтвердился?» Еще мгновение и стало совершенно ясно. Да, Нориец оказался прав. Обитая металлом дверь в которой раз содрогнулась, а замерший подле меня Кузьма тряхнул ушами-локаторами и сказал хмуро. «Будут ломать!» «Понятия не имею, как котик мог это почуять». Но я поверила, причем сразу же, и пулей, сорвавшись с места, помчалась к двери. Помнится, там должен был остаться комод, а он довольно тяжелый, нужно передвинуть. Потом тумба для обуви и... черт, да что угодно, просто забаррикадироваться. А дверь опять содрогнулась, и оттуда снаружи донесся яростный рык. «Лучше открой сама». «Ага, сейчас, бегу и спотыкаюсь». «Черт, а ведь и в самом деле споткнулась и едва не растянулась на дощатом полу». «Отойди!» – пропищал подскочивший твир. Как вскоре выяснилось, котик мыслил в том же направлении, что и я. Стоило отскочить в сторону, Кузьма нырнул в ближайшую кучу хлама и там медленно, но уверенно поползла к двери. Мне же невольно вспомнились визги поларцев о том, что твиры ужасно опасны и их нужно уничтожать. «Блин!» Вот он, идиотизм местной логики во всей красе. И дело не только в возведенной за считанные минуты баррикаде. Ведь если бы не Твир, те, кто стоит за дверью, могли бы запросто телепортироваться на чердак. Да, кстати. «Зиаб, а как они вообще в нашу башню попали?» — воскликнула я. «Кто мог дать им допуск?» «Агхарных знает», — отозвался Кширянец. Если это люди из Совета магов или приближенные к Совету, то допуск у них есть по умолчанию. Не только в нашу башню, а на всю территорию и Академии стихий и других подобных заведений. Новый удар слился с очередным воплем системы безопасности, а Кузьма нырнул в следующую кучу хлама и потащил ее к двери. Я же устремилась к зеркалу, через которое Зяба нынче смотрел на мир и переставила его на подоконник. Просто до этого зеркало на какие-то обломки опиралось, а вероятность того, что эти обломки понадобятся для баррикад, была огромной. И задумалась, стоит послать сигнал вызова Эмилю или нет. Вообще на рейд таких распоряжений не давал, но... Черт! Да он сейчас, вероятнее всего, со взрывателями возится. Сдернуть его с места, прервать это, поставить под угрозу все его планы. Следовательно, будем ждать. А в крайнем случае... Я запнулась. Мысли покатились кубарем, а я закрыла лицо руками, в очередной раз признав себя дурой. «Даша, что?» — рыкнул заметивший неладное зяба. Пришлось собраться, отбросить ненужные эмоции и сказать. «Зяб. А я, кажется, свой огонь покорила». «Когда?» — нахмурился призрак. «Там», — ответила не в и неопределенно махнула рукой. «На пятачке, когда меня убить пытались». Теперь монстр смотрел ошарашенно и молчала я прикрыла на миг глаза, выдохнула и скомандовала Твиру. «Кусь, заканчивай». От нового удара содрогнулась не только дверь, но и гигантская куча хлама, к этой двери придвинутая. Сверху посыпались обломки старой мебели и что-то еще. «Так, а если они магию огня применят?» — выдохнула я. «Если подожгут эту баррикаду, то мы трупы, верно?» Призрак ответил не сразу, и тон его с творящимся вокруг хаосом не вязался совершенно. Уж слишком спокойным был. да шунь ты иногда задаешь настолько глупые вопросы, что я просто теряюсь. Ты же маг огня. Тебе этот поджог?» «Угу», — перебила я. «А еще я первокурсница». «И...» И просто не могу знать всего. Огрызнулась я беззлобно. Сама же подумала, а действительно. В случае, если они применят магию огня, то я смогу ее либо перенаправить, либо утихомирить, либо впитать. И плевать, что ничего из перечисленного я фактически не практиковала. Прорвемся. И хотя тон монстра к дальнейшим разговорам не располагал, я все-таки решилась на еще один важный вопрос. зяб «В первый раз за мной пришли маги огня и воздуха. Значит, вполне вероятно, что сейчас маги воздуха тоже в наличии». «И?» — вновь подтолкнул к ширянец «Так что, если они полезут в окно?» «Во-первых, левитация, как ни парадоксально, один из самых сложных аспектов магии воздуха. Во-вторых, ну, полезут и что? Хочешь сказать, тебе нечего им противопоставить?» Память услужливо подкинула воспоминание о том, как мой пульсар пробил защиту тренировочного зала и грохнул зеркала. «Черт!» — пробормотала я. «Но ведь если они смогут войти через дверь, то мне и тут есть чем ответить». «Ну, разумеется!» — отозвался монстр весело, а я... Я успокоилась. Причем резко и полностью. Потом глянула на Твира, который, перетащив вторую кучу хлама, тоже угомонился и теперь чинно сел у моих ног и скомандовала. «Упаковываемся». В дверь по-прежнему ломились, система оповещения верещала, причем с куда меньшими интервалами, нежели в начале. Но мне было плевать. Я распахнула рюкзак, усадила в него котика, потом застегнула молнию так, чтобы ушастая голова оставалась снаружи, Затем проверила, застегнуты ли молнии карманов, в которых уместились ценные вещи, и отправилась за курткой. Я понятия не имела, когда вернется Эмиль, но очень хотелось, чтобы это случилось поскорее. И отдельно хотелось быть полностью готовой, чтобы раз и в портал. Поэтому в итоге я не только куртку, но и рюкзак надела. Правда, рюкзак повесила наоборот, так чтобы Кузьма на животе болтался а потом невольно застыла и опять напряглась. Дело в том, что за окном что-то мелькнуло. Инстинкт самосохранения заставил отступить, что я, собственно, и сделала. Но спустя пару минут в ситуацию вмешался Зяба. «Даш, я не уверен, что это враги». «А кто?» — переспросила я нервно. За окном снова что-то... Нет, мелькнуло не то слово, скорее пронеслось... Нечто большое, темное и точно неприятное. — Да, Шунь, ты посмотри сама, то мне не очень хорошо видно, — сказал монстр. Мне предложение зябы откровенно не понравилось, так что прежде чем сдвинуться с места, я сложила пальцы в базовый жест тин, с помощью которого очень удобно направлять боевые пульсары. но ну, а когда все же подошла к окну и вгляделась в окружающий мир, то чуть не взвыла. Вокруг последнего этажа башни, на котором, собственно, мы и находились, носилась... Черт, нет, нет, назвать это драконом язык не повернется. Это был натуральный динозавр. Правда, совершенно неизвестного вида. Голова огромная, шея длинная и с шипами. Грудная клетка малюсенькая, крылья гигантские, а задние части хвост непропорционально большие. Мне кажется... «Или это... этот... как его?» «Ришис», — подсказал призрак. А я застонала снова. «Дорогое полярское мироздание! Ну, я же тебя просила не знакомить меня с этими монстрами, а ты...» «Вот за что ты так со мною?» Впрочем, наличие Ришиса за окном было мелочью в сравнении с тем, что на шее этой зверюги восседал некто, сильно напоминающий Миле. «Нет». Монстр был далеко, и видеть всадника отчетливо я не могла, но сходство все-таки обнаружила. «Я думала, мы пойдем в Империю порталом», — пробормотала я нервно. «Я тоже так думал», — откликнулся зяба. «Но, видимо, у лорда шпиона другие планы». В следующее мгновение за спиной вновь раздался грохот, на сей раз бешеный. Я оглянулась, чтобы увидеть, как наша неровная баррикада дрогнула и частью обрушилась. Вот только в сравнении с летающей вокруг башни ящерицей враги не котировались. Ришес был страшней. «Так, ладно», — скомандовал кракозябр. «Окно открывай». Глупого вопроса зачем я не задала. Просто мысленно признала себя самоубийцей, погладила твира по ушастой голове и отправилась за стулом. Увы, забраться на подоконник без него было невозможно. Открыть верхние щеколды, стоя на полу, тем более. Ну а когда я распахнула застекленные створки, сердце трусливо ухнуло в желудок. Тот факт, что там за спиной продолжается взятие баррикад, а система безопасности Академии вообще взбесилась и не замолкает ни на минуту, не волновал совершенно. Просто земля была головокружительно далеко, а Аришес, сделав очередной круг, завис напротив распахнутого окна. При этом летающая ящерица потеряла какое-то аэродинамическое равновесие. Ее задняя часть перевесила, повиснув мешком, крылья бешено колотили воздух, а шея, на которой уместился наездник, неестественно выгнулась. Но и это еще не все. Между мной и Аришесом было метров двести свободного пространства. А потом раздался грохот до да такой, что перекрыл вой системы, и бешеный стук моего сердца. Но оглянуться и угостить вторженцев пульсаром я не успела, потому что за мгновение до этого почувствовала, как вокруг бедер кольцом сжимается воздух, а в миг, когда баррикады рухнули, я... полетела. Очень хотелось выдержать это испытание достойно. Явить Твиру, Зяби и Эмилю пример земной стойкости и хладнокровия. Но я не смогла. Можно свалить все на кракозябра, который некоторое время назад поведал, что левитация – один из самых сложных аспектов магии воздуха. Но, если честно, дело было не в левитации. Проблема заключалась в высоте. Так что да, я завизжала. И на фоне моего визга все прочие звуки были сущей мелочью. Хуже того, я внезапно пришла к выводу, что еще чуть-чуть и попросту описываюсь со страху. Но, к великому счастью, достигла Ришеса раньше, чем конфуз стал неизбежен. А, осознав себя, сидящая на мощной чешуйчатой шее в кольце рук Эмилио, завизжала снова. Вот только дракону Паларскому на мои нервы было плевать. Услыхав какую-то команду на незнакомом мне языке, Ришес ухнул вниз, а через миг мы опять летели, но уже не вокруг башни огня. Заложенный крылатой ящерицей вираж был шире. Мы облетали замок. Я не сразу сообразила, что не чувствую порывов ветра, и мерцающий золотом полупрозрачный щит увидела с запозданием, а потом различила запах болота и невольно нахмурилась. Черт, кажется, именно так пах и миль по возвращении после первой своей отлучки. И это что же получается? Он тогда с этой крылатой ящеркой возился? Вот только спрашивать я не стала. В данный момент этот вопрос был несущественным. Куда больше заботили собственное ощущение и то, что творится вокруг. В частности, что происходит на земле. Но взглянуть вниз я решилась лишь после того, как Эмиль пристегнул ремнями к одному из мощных шипов и весело шепнул в ушко. «Не бойся, все почти закончилось». Нареет сидел позади и придерживал за талию. И этот факт стал еще одним поводом не впасть в истерику. А внизу, за забором, окружавшим Академию, разливалось людское море. Кажется, там собрались все студиозусы, все преподы и все горожане заодно. Впрочем, нет. При более внимательном осмотре стало ясно, что часть народа отделилась и толпится на одной из площадей. Как ни странно, именно туда мы и полетели. «Думаю, кое-кто хотел, чтобы ты это увидела», — пояснил свои действия Эмиль. С этими словами мне в руку впихнули нечто сильно напоминающее бинокль. Я по-прежнему пребывала в крайне нервном состоянии, и сердце стучало как шальное. Но разглядеть узор в виде чешуи, который покрывал корпус данного прибора, смогла. И догадалась. Эта штука – часть экипировки для полетов. Скорее по инерции, нежели осознанно, я поднесла бинокль к глазам и взглянула в центр толпы, над которой мы как раз пролетали. Зрелище, признаться, было своеобразным. Посреди большой площади, на помосте, установленном для каких-то неизвестных мне целей, томно извивалась одна из представительниц полярской аристократии. Да-да, Селена. И танцевала она не что иное, как стриптиз. А народ, в основном мужчины в простецкой одежде, широко улыбался и всячески девчонку подбадривал. Ну и ржал, разумеется. Подобное зрелище, как я поняла, было настолько редким, что в сравнении с ним переполох в замке и пролетающие над головами ришис казался сущей мелочью. То есть некоторые из девак внимания на нас обращали, но таращились все-таки на Селену. А когда мы зашли на второй круг, я случайно зацепилась взглядом за алое пятно и, приглядевшись, увидела пробирающуюся через толпу троицу. Лера, это именно она в красном была Акасты, Дорсу ходили из города налегке и почему-то ножками. И тоже особого внимания на летящего пани Буришеса не обращали. Может, уже насмотрелись? В какой-то момент Дорс повернул голову и взглянул на помост. Улыбка, озарявшая лицо водника, была прямо-таки запредельной. Я, несмотря на свое шокированное состояние, тоже улыбнулась и неодобрительно покачала головой. «Ну, Дорс». «Ну, зараза! Теперь ясно, почему он, делая внушение селения, так глазищами сверкал. И... нет. Мне ядовитую воздушницу не жалко. Пусть опозорится как следует. Глядишь, добрее к людям станет». Увы ах, но продолжить наблюдение было не суждено. Совершив два круга над площади, мы вновь устремились к замку. Вот теперь я немного приободрилась, крепче сжал рюкзак, который придерживал одной рукой, Вернула Глуну бинокль и спросила. «Эмиль, но зачем?» Золотистый щит закрывал от ветра, и никакого свиста в ушах не звучало, но я инстинктивно повысила голос. Зато Эмиль ответил тихо и ровно. «Что зачем?» Думаю, он понял, о чем речь, но я все-таки пояснила. «Зачем ты хочешь взорвать Академию?» «Просто осознал, что педагогика не мое», — хмыкнул фон Штирлиц. Будь мы на земле, я бы непременно попыталась пихнуть его локтем, а так пришлось ограничиться словами. «Эмиль!» — воскликнула я, а через миг услышала совсем не то, что ожидала. «Я собираюсь уничтожить не только этот замок». Ну вот, я вновь оказалась на грани шока, но прежде чем успела задать уточняющий вопрос, Нориец продолжил. «Когда я отправлялся в королевство, у меня было несколько задач». Одна из них — узнать технологию создания межмирных порталов. Я понимал, что эта часть миссии невыполнима, так и вышло, но... Эмиль на миг запнулся, а когда заговорил вновь, то он немного изменился, стал мягче. «Даша, я очень надеюсь, что ты поймешь и не станешь препятствовать. Видишь ли, второй моей задачей является уничтожение порталов Конфедерации». У меня от изумления даже рот приоткрылся, но Эмиль видеть эту реакцию, конечно, не мог и продолжил. Дело даже не в том, что эти порталы дают какое-то преимущество. Просто они используются недопустимым образом. Тебе лучше многих известно, как конфедераты обращаются с землянами, и... Пойми, Даша так продолжаться не может. Хотелось крикнуть «Да, ты совершенно прав». Но вклиниться в монолог я не успела, а перебивать поостереглась. За время пребывания в Конфедерации я посетил все порталы и под каждым оставил заряд. Все заряды объединены в единую систему, и мне осталось только активировать взрыватель. Прости, но путь домой для тебя будет отрезан, и я не могу поступить иначе. В голосе Эмиля звучали нотки сожаления, и от них вдруг так тепло стало. Лорд-шпион обо мне беспокоится. Ну, надо же. То есть ты хочешь уничтожить не столько замок, сколько расположенный в Академии стихий портал? Полюбопытствовала я. Если быть точным, я хочу уничтожить только портал. Но так как он установлен в замке, замок не выдержит. А зачем ты включил систему оповещения? Потому что я не убийца, отозвался Нориец. Ответ был ожидаем а стремление дать людям возможность покинуть опасное место вполне понятным. Но один момент все-таки тревожил, и я поспешила его прояснить. «Не боишься, что кто-то успеет разминировать портал?» «Нет». «Лица Глуна я не видела, но точно знаю, что он ухмыльнулся». «Не смогут, даже если обнаружат заряды». «А остальные порталы? Там тоже всех оповестят и никто не погибнет?» Остальные порталы расположены под открытым небом. Но да, там система оповещения тоже сработает. Вернее, уже работает. Мы как раз подлетели к замку, и Ришес заложил очередной круг, давая возможность полюбоваться древними стенами и башнями. На фоне засыпающей природы и пасмурного неба замок выглядел особенно мрачно, а алый свет из многочисленных окон только усугублял образ. Я невольно поежилась, снова сжала рюкзак, отчего твир громко взвизгнул, а потом решилась. «Эмиль, а можно это сделаю я?» «Что, прости?» — переспросил Норейц недоуменно. «Можно я сама взрыватель активирую? Я же смогу это сделать, правда?» Ришес пошел на очередной круг. Кузя в рюкзаке заворочился и активно завертел лопоухой головой. «А Эмиль?» Одна рука шпиона имперского лежала на моей талии, и теперь меня прижали очень крепко. «Активировать взрыватель ты, разумеется, сможешь», — сказал Эмиль после паузы. «Но ты уверена, что хочешь этого». И пояснил, словно я не понимала. «Даша, этот взрыв разрушит все межмирные порталы». «Стационарные межмирные порталы», — мысленно поправила я и, улыбнувшись, кивнула. Через миг в моей руке оказался стальной круг, который сильно напоминал детонатор от магической ловушки. Но он был больше, а по периметру помещались кристаллы, которые в данный момент мерцали тусклым светом. И только один камень никаких признаков активности не подавал, тот, что находился в центре. «Эти кристаллы показывают готовность зарядов к активации», — ответил на невысказанный вопрос Глун. «Всего 13 объектов». «А тот, что посередине?» «Он активирует всю систему». «Ага. И что мне нужно сделать?» «Просто послать центральному камню импульс силы», — пояснил Нориец. И опять спросил. «Даша, ты уверена?» «Более чем», — выдохнула я. Риша с тот час ушел в бок и начал набирать высоту. А Эмиль коснулся губами ушка и шепнул. «Тогда дерзай». Миг на то, чтобы собраться с силами. Один удар сердца на окончательное осознание того, что собираюсь сделать. Последний вздох перед важным, действительно необходимым мне шагом. Я перестала цепляться за рюкзак и прикоснулась к центральному кристаллу. Искорка магии зародилась где-то в глубине души и, покорная моему приказу, помчалась по венам, чтобы сорваться с пальцев и легко проникнуть в спящий камень. Едва импульс достиг цели, центральный кристалл сильно нагрелся, а следом прозвучал приглушенный хлопок. Я распахнула глаза и уставилась на замок, в котором провела несколько долгих, трудных и, тем не менее, очень интересных месяцев. На замок, где хлебнуло много горя, но обрела друзей и... не факт, что взаимную, но все-таки любовь. Он не рухнул, не разлетелся по камешкам, и даже не вспыхнул нереальным огнем. Вместо этого древняя махина начала медленно оседать, рассыпаться, обращаясь в песок. Ришес заложил очередной вираж, а я все так же сжимала в руках взрыватель и не могла отвести глаз. Вот дрогнула башня, украшенная желтым флагом, башня факультета воздуха, и медленно, словно капля дождя по стеклу съехала вниз, Вот качнулась и также начала оседать башня факультета земли. Башня факультета воды накренилась и застыла, словно сопротивляясь разрушению. Но тоже не выдержала. А башня, где некогда обитали огневики, исчезла буквально в один миг. Камни рассыпались в пыль, и все. Я не знал, успели ли покинуть Академию стихии сообщники Дербиша, но оплакивать их судьбу не собиралась. Мне действительно было плевать, выжили они или нет. Да и само падение бывшей Альма-Матор даже тени печали не вызвало. Наоборот, я ощутила огромное счастье. Впрочем, тут была и толика удивления. Я не могла вообразить количество магии, которую Эмилю пришлось заложить в ловушке. Правда, чуть позже лорд-шпион рассказал, что основную разрушающую функцию выполнил межмирный портал. Как пояснял Эмиль, Один из заложенных им зарядов должен был повредить какие-то магические связи в системе портала, а разрыв этих самых связей сродни ядерной реакции. Собственно, тот заряд с задачей справился, и именно последствия его успеха мы в данный момент наблюдали. И, черт возьми, это было красиво. Так красиво, что хотелось повторить, но... Ришес ушел в бок, А Эмиль отнил, ставший бесполезным взрыватель удовлетворенно хмыкнул, увидев, что все до одного кристаллы погасли, и опять вложил в мою руку бинокль. «Нас должны встретить и проводить», — сказал он. «Твоя задача — смотреть по сторонам, и когда заметишь сопровождающих, сообщить мне». В следующий миг пространство рассекла огромная алая молния, и крылатый Ришес влетел в портал. Мы совершили первый из трех переходов, на пути в Норийскую империю».